глава двадцать я не знаю как реагировать на это прижимаясь пояснице к подоконнику когда андрей все же возвращается домой после ночи и я даю послушать ему ту проклятую запись супруг выглядит откровенно плохо у него такое состояние будто его пытали и кажется что все чего он хочет это принять душ и лечь спать но он сидит со мной на кухне и слушает присланное мне аудио я готов дать тебе что ты хочешь звучит динамики его голос — И что это? — спрашивает его Алиса. — Ты хотела стать моей любовницей? Я согласен. — А если мне теперь этого мало? — усмехается она. — Говори, что ты хочешь, — спрашивает сухо мой супруг. — Я хочу тебя себе полностью. — То есть? Ты будешь жить со мной. — И что будет, если я соглашусь? — Думаю, тогда я забуду о том, что мы ругались с тобой и виделись с твоей женой. Хорошо. — отвечает Андрей. — Тогда покажи, насколько решительно ты настроен, и я продемонстрирую тебе, как долго я этого ждала. Дальше слышится шепот, ахи-вздохи, причмокивания и стоны. — Я не понимаю, что это, Поль! — повторяет он в сотый раз. — Да, я ездил к ней утром, но наш разговор и близко не был похож на это. Но там твой голос — это единственное, что я знаю. На этой записи голос моего супруга. Я клянусь всем, что у меня есть. Жизнью своей клянусь, что это не я. Не понимаю, как, но она подделала эту запись. Андрей, как бы ей это удалось? Просто признайся, неужели все настолько плохо, что ты продался, как...» Язык не поворачивается произнести это вслух. «Поль», — он смотрит на меня устало, — «без злости или вины». Просто смотрит так, будто его покинули последние силы. Я был в отделении полиции, а потом сразу поехал в офис. У меня есть свидетели, если ты не веришь. Мой адвокат был со мной. Но его не было утром в больнице, Андрей. Ерунда какая-то. Массирует виски, снова прослушивая эту проклятую запись. Не знаю как, но я докажу, что это какая-то подделка. Мы сверлим друг друга взглядами и ничего не говорим друг другу. Тишина в кухне становится густой, как смола. Я смотрю на Андрея, а он на меня, ожидая безоговорочной веры. Но откуда она возьмется, если я своими ушами слышала его голос и то, как он обещал другой женщине, себя? Мой муж переводит взор на телефон, где только что закончилась та самая запись. Его пальцы сжимают гаджет так, будто он готов раздавить его в ладони. Ты действительно думаешь, что я способен на это? Его голос звучит тихо, но в нем столько боли, что мне хочется закрыть уши. Я не отвечаю, потому что не знаю, что думать. В голове каша... Его голос, его слова, его согласие. Но я смотрю ему в глаза и вижу человека, которому нечего скрывать. — Поль. — он кладет телефон на стол и медленно поднимается. — Я не знаю, как она это сделала, но это не я. — Тогда кто? — мой голос дрожит. — Ты говоришь, что это подделка, но как? — Не знаю. — Возможно, не иронка. Сейчас мы живем в такое время, когда любого подставить можно, даже особо не утруждаясь. Он подходит ко мне так близко, что я чувствую жар, идущий от его тела. Муж поднимает руку, собираясь дотронуться до моего лица. Но мне противно. Вдруг он и правда там с ней. Не трогай меня. Его рука замирает в воздухе. Хорошо. У него под кожей перекатываются желлаки. Сука! Внезапно он разворачивается и бьет кулаком в стену рядом с окном. Я вздрагиваю, не ожидая от мужа подобной агрессии. Прости. Он отходит от меня, тяжело дыша. «Я посплю в кабинете», — уходит с кухни, оставляя меня в полном раздрае. Проворочившись всю ночь, я так и не смогла уснуть. Когда, наконец, удается задремать, слышу, как хлопает входная дверь. Вскакиваю на ноги и подхожу к окну, наблюдая, как муж выгоняет из гаража авто. Звоню ему, ощущая неясную тревогу. «Андрей!» — говорю сразу, как только он отвечает. «Ты куда?» «Разбираться с этой проблемой», — говорит он холодно. «Что ты задумал?» У меня мурашки похожи от его интонации и дурного предчувствия. — Все будет хорошо, Поль, я люблю тебя, — скидывает он вызов, а потом просто отключает телефон.